Издержки трансерфинга Внезапные неприятности Ну вот опять Ну неужели нельзя поговорить О внезапных приятностях Я люблю, когда неожиданно Как свалится на голову Приятность Да такая приятная Что стоишь вся Ошалевшая, ошарашенная И обалдевшая Ой, Тогда кайф Понятно То, что для меня приятная неожиданность Для тебя неожиданная приятность Готовлюсь к неприятным ожиданностям В книгах Зелэнда очень убедительно говорится о ситуациях Как реализуются наши худшие ожидания Страхи при полном согласии души и разума Эта ситуация понятна Но бывают в жизни такие ситуации Когда ходишь, ходишь И вдруг бац, вторая смена Кирпич на голову или другая Подобная внезапная серьезная Неприятность Ее не ждал, не боялся Не предусматривал такого варианта Развития событий Но она достаточно серьезная И хотелось бы, конечно, научиться избегать Подобных ситуаций Ну и понять механизм их возникновения В рамках трансерфинга Или вообще в каких-нибудь рамках Ну, например, такой случай жизни Я в меру здоровый относительно молодой мужчина Иду в хорошем настроении, в хорошую погоду Не в гололед, по улице Падаю и ломаю руку Потом, разумеется, длительное лечение и прочие неприятности из-за этого Совершенно точно я не боялся упасть У меня никогда ранее не было переломов И у меня не возникало о них мыслей Почему так произошло? Ведь многочисленные эзотерические учения говорят о том, что наша действительность является результатом наших мыслей. Кем Чем определяется такой сценарий развития событий? Ой, так и хочется ответить. Кирпич на голову просто так не падает. А если без шуток, то вы сами эту ситуацию и притянули. Скорее всего, надо вспомнить о своих мыслях в прошлом, учитывая задержку зеркала, о бывших ситуациях. Может, относительно недавнего были мгновения неуверенности в себе или ощущение, что Земля уходит из-под ног. А вот еще вспомнилось, что для одного падения... Для другого старт О, у меня так тоже частенько бывает Но все же надо попробовать посмотреть с другой стороны Возможно, что благодаря такой внезапной неприятности А я просто уверен в этом Вы избежали более серьезных проблем Взять хотя бы того же пьяного водителя Или случайную перестрелку Кстати, реальный случай из жизни моего коллеги, когда он серьезно заболел менингитом, был госпитализирован больше, чем на месяц, а в его отсутствии почти вся пятиэтажка, в которой он жил, сгорела. Было много жертв, так как пожар случился ночью, и он, проживая на четвертом этаже, вряд ли спасся бы. Вот такой двойной сюрприз. Зато жив и прекрасно себя чувствует. Скорее всего, здесь не он один спасся. «Просто этот случай запомнился. Не помню, кто из известных людей сломал ногу и не попал в армию. Это из области судьбы. Можно сказать, конечно, что если вы порезались, то на это следует обратить внимание. Это вас предупреждают об опасности. Но с другой стороны, вы просто наточили нож. Этого уже бывает достаточно, чтобы порезаться». Незаряженное ружье тоже стреляет Я акцентирую внимание на том, что человек начинает выполнять много разных программ одновременно А мозг не в состоянии их все контролировать правильно Особенно любит это делать женщины Делать несколько дел одновременно Например, гладить, смотреть телевизор, курить, разговаривать по телефону, готовить суп и прочее Мужчина никогда такого не сделает Почему человек на ровном месте ломает руку или ногу? Не успевает среагировать в эти ситуации Это тоже возможно На военных сборах ночью Я поддерживал огонь в костре Пока другие партизаны спали Мне это нравилось Огонь и разжег, как пионерский костер Аж до неба. Вернулся я с охапкой деревянных палок Зацепился и упал лицом в полный рост в костер Костер был 3-4 метра в диаметре На этом месте окапывали БТР Можно даже сказать, что это была яма Меня спасла моя реакция и знание акробатики. Я просто чудом выкатился из огня. Если бы я замешкался, то просто сгорел бы. Я считаю, что осознанность, концентрация внимания могут спасти человека в критической ситуации. А надеяться, что любой исход в итоге может быть лучше следующего плохого исхода, недопустимо. Свобода выбора человека дана ему при рождении Богом. Не воспользоваться данной свободой значит стать фаталистом, верить в фатум, Доверять себя в руки изменчивой судьбы Все, кто начинает заниматься трансерфингом Начинают управлять реальностью А значит и менять свою судьбу У них возрастает осознанность Увеличивается концентрация внимания И еще трансерфинг – это успех А успех – это баланс А различные проблемы – это не в зоне равновесия В зоне баланса Вот почему у трансерферов меньше проблем такого рода «Мой мир заботится обо мне» «Ему нет надобности мешать мне жить в счастье и радости». Мне понравилось такое выражение в книге «Дау счастья и успеха». Может, не дословно. «Счастье», в смысле успех, «это баланс энергии». Когда самолет поднимается в небо, он теряет много энергии. Но достигнув 10 тысяч метров, он показывает свою крейсерскую скорость. Также и в трансерфинге. Мы находимся на гребне волны, И теряем минимум энергии, балансируем. Мы едем на велосипеде также, удерживая баланс. Даже руки можем снять с руля для полного счастья. Отсюда вывод: у тебя нет баланса энергии. Мне видится, что иногда человек действует волевым усилием там, где этого не надо. Создает волну в дуальном зеркале мир. И мир ему отвечает тем же: Может, тебе стоит не всегда пытаться давить на зеркало, а лучше поменять тактику? Иногда отпускать ситуацию, выходить в неопределенное состояние, когда мир сам, а возможно и твоя душа, выберет лучшее решение. Либо оно само придет к тебе свыше. Пусть высшие силы ведут тебя, не сопротивляйся, расслабься и получай удовольствие. Я сейчас пытаюсь больше влиять на внешний мир не руками, а силой мысли, воздействием сознания. Мысль материальна, и она материализуется постоянно. «Но не действовать вообще нельзя. Только действуя мы меняем мир. Управляем реальностью в согласии с миром, в смирении». «Да, все правильно говоришь. Конечно, насчет баланса. Придется учиться ездить на велосипеде. Это как раз тот момент, который я никак не могу понять до конца». Как найти этот баланс между отпусканием ситуации и действием, между прикладыванием энергии к цели с помощью своих мыслей и в то же время отсутствием важности? Умом все понимает, что должен он быть, этот баланс. А где она, Это золотая середина? Есть цель. С путями к цели пока туго, То есть я по старой привычке начинаю шевелить мозгами и просчитывать все ходы, естественно, в голове возникает картина страшная, я пугаюсь. Но это мои заморочки. Уладим мы это дело. Тут проблема в другом, цель моя. Это связано со сменой работы. Внутри просто все урчит, когда они думаю. Полный комфорт. Раньше комфорта не было, но был покой и некое стабильное течение жизни, без эксцессов. «И вот, на тебе!» Когда я определила свою цель, начала крутить слайды и проговаривать амальгаму, мой мир, так сказать, начал колбасить. То есть мне комфортно, но за месяц я дважды ухитрилась заболеть. Раньше всегда болела раз в два-три года. На работе когда-то милое окружение на пустом месте чуть ли не в истерике бьется. Ко мне претензий нет, но меня пытаются привлечь. Отношения выясняют. На моих глазах как бы приглашая присоединиться. Финансовые проблемы на работе поползли. из-за всех щелей, опять же, на работе. То есть работы прибавили в два раза. А платить это оказались Я не могу понять. Я перехожу на свою линию жизни, и так как меня далеко занесло, теперь все так и колбасится? Или это просто маятники пытаются меня подцепить? Так как я успешно справляюсь с мелкими маятниками, может быть, теперь меня цепляют серьезные? У кого есть какие идеи? Что происходит? И если кто-то может, подскажите, что тут можно сделать, или нужно просто успокоиться и ждать, когда я перейду на свою линию окончательно?» «Томка, спокойно, все под контролем. Это здесь почти у всех так. Как только начинаешь применять ТС, вся бяка сразу выползает. Это и маятники, и переход на новые линии. В общем, все сразу. Главное – не поддаваться. Держать оборону до последнего». Томка, срочным образом подружись с юмором Замечай его во всем Даже если захотят ущипнуть, увидь в этом смешное А теперь скажи, на кой тебе плакаться и на кого-то жалиться Коль все вокруг прикольно юморное Выравнивай свой фон и без обид И мир повернется к тебе с улыбкой Внезапных неприятностей не бывает всегда что-то предупреждает об этом, причем минимум два-три раза. Самое главное – знаки распознать, а потом подкорректировать ситуацию. Тут, конечно, сноровка нужна и опыт. Я понял, что в принципе уже пользовался методами и принципами трансерфинга. И именно с помощью правильного их применения я и достиг тех целей, которых хотел. начал использовать эти принципы еще более активно и осознанно. И, вот чудо, мир начал помогать мне. Он повернулся в мою сторону и сказал «привет». Но вот недели две назад начало происходить что-то непонятное. Началось с мелких неприятностей, на которые я и внимания не обращал. Принцип координации, снижение важности и вроде все нормально. Но нет, неприятности начали перерастать в более крупные. На работе проблемы, деньги просто улетать от меня стали, дома тоже как-то не ладится. А о мелких напастях вообще можно много написать. Мир вроде говорит, радуешься мелким, на тебе, побольше проблем. Порадуйся и им, а я посмотрю, что ты дальше будешь делать. Издевается, что ли, или это у него шутки такие? Я пока держусь, конечно, но, честно говоря, улыбаюсь и радуюсь уже с трудом, что, конечно, не есть хорошо. Так и до нервного срыва недалеко. Лисица. «Могу сказать, как я отношусь к вещам, которые ты описал, и что я с ними делаю?» Передо мной сначала вставал вопрос, а считать ли это неприятностью? Вооруженная знаниями транссерфинга приходила к мнению, что нет. Становилось сразу легче, намного легче. Теперь все происходит на автомате. Что такое неприятность, в конце концов? «Некое событие, информация, которые не вписываются в установленные тобой же рамки». Так рамки нужно просто расширить. Я, впуская эту самую неприятность в свое поле на какие-то минуты, перевариваю ее, воспринимаю как нечто необычное для меня и отпускаю во свояси, и все. Неприятность становится неким комариным укусом, почесался и забыл, и еще. Когда неприятности то там, то сям, то есть наваливаются Я задумываюсь, не является ли это знаком каких-либо грядущих изменений Ситуация исправилась, причем очень быстро В один прекрасный день я понял, что все стало хорошо И оно так и стало, даже еще лучше Просто мой мир в тот момент указал мне на мои основные маятники На то, что явно мешает мне Сейчас с удивлением наблюдаю за тем, как мир отзеркаливает почти все мои мысли и каждый день открывает для себя что-то новое в транссерфинге. Удивляюсь, как эффективно амальгама, мой мир заботится обо мне. Если постоянно помнить это и чувствовать, просто чудеса происходят. Так благоприятно обстоятельства складываются. Мне еще кажется, что поначалу череда неприятностей – это просто адаптация к новой жизни. Жизнь СТС. Маятники привыкли, что ты всегда под рукой. Энергией можно подкормиться без проблем. Я лично для них была таким донором, что прям такие на была. И тут вдруг ты делаешь финт ушами и не реагируешь на них. Вот они и усиливают свое действие. Надо, наверное, просто подождать. А потом череда неприятностей при освоении ТС. Это действительно, ну, лисица, по-моему, права, знак перемен. Или просто они подводят тебя к мысли, что ты был не на своей линии, крепко спал и не видел очевидных вещей, и пора бы отсюда делать ноги? Расскажу свою историю. На прошлой неделе произошел у меня на работе очередной глупый инцидент, как я это для себя называю. Зацепил меня маятник с кем не бывает, да так, что собиралась уже увольняться, решив, что последняя капля капнула и чаша переполнилась». Но впереди выходные, а в понедельник решила положить шефа заявление на стол. Ну и что, что еще нет альтернативы? Думала так, посижу дома, найду, что по душе нравится, не пропаду. А в выходные мы с мужем при великолепной погоде гуляем. И я, конечно же, изливаю ему душу. Помню, в разговоре проскальзывала слово «скользко». И тут я на ровном месте лечу юзом в тартарары. Поскользнулась, значит, ободрав не на шутку все колени Боль ужасная, а я смеюсь, я себя ребенком вспомнила Встаю и думаю Мой мир обо мне заботится На ровном месте лечу, значит Сбавить темп решения надо В понедельник, хромая, иду на работу Ситуация еще не разрешенная Настроение за уши в плюс вытягиваю Но не идет Идет только мысль заявление об уходе написать На следующий день стою утром и вообще не могу двинуть ни головой, ни рукой. Боль ужасная. Нерв в шейном позвонке защемила. Сейчас сижу дома на больничном, в тишине и спокойствии. Вот оно. Мой мир обо мне заботится. Мне-то всего надо было остановиться и отдышаться, а не сгоряча все решать. Взять отгулы и отдохнуть. Мой мир... Мне и предоставил мои от голода Еще и с нароком, не смотри по сторонам головы то я теперь вертеть не могу Ничего не ищи Не твоя эта дверь Ведь работа моя мне даже очень по душе Просто находит иногда Борьба с маятником организации Чего ты там хотела, чтобы тебе свалилось на голову? Вот стишок про тебя В моей жизни приключился Странный прецедент Мне на голову свалился Глупый инцидент И теперь хожу я в гипсе с треснутой башкой. Мне не ясен смысл жизни, с головой такой. «Ну все, я убью тебя, селедочник. «Ладно, ладно, детки, не ссорьтесь. Неприятности вроде несчастных случаев происходят главным образом от скрытого или явного чувства вины. Мышление человека так устроено. Если есть хоть малейшая вина – Должно последовать наказание Вот эта мыслеформа и реализуется в реальности Поэтому совершенно необходимо Изгонять вину прочь из слоя своего мира Как это делается, известно из теории трансерфинга Но вообще не следует в каждом происшествии Искать метафизические корни Если весной вы имеете привычку Беспечно приближаться к стенам домов Сосулька может упасть просто так, безо всяких замысловатых причин.